Он снял с ее правой руки перчатку и засунул ее руку в левый карман своего пальто. Потом снял перчатку со своей левой руки и засунул ее руку туда же. Левая рука обняла правую, и правая ответила ей тем же. Глубочайшая нежность пронизала всю его суть. Это избалованное существо страдает в своем дивном теле, быть может, не слабее, чем узница в концлагере. Знаешь, Глика, девочка моя, на войне мы испытывали какую-то другую смерть, общую, смерть в борьбе. Все ходили как бы хмельные, а часто и в самом деле под банкой, Без этого там свихнешься. Как ни странно, общий ужас существования редко посещал души. А вот теперь я, как и ты, попадаю в какую-то философскую ловушку сродни той, что Толстой однажды пережил в городе Арзамасе. При слове Арзамас пальцы девушки дрогнули в его кармане, ведь это было как раз то место, где папочка постоянно обретался, трудясь над своим устройством. Кирилл продолжал. Особенная эта ловушка страшна для таких, как мы с тобой, носителей марксистско-ленинской материалистической философии. Ах, Кирилл, как ты прав! Она выхватила свою руку из его кармана и прижала к его щеке. Как это страшно! Мы знаем, что в мире нет ничего идеального, что существует только материя, да? Значит, со смертью мы просто растворяемся в материи, вот и все, да? Превращаемся просто в химические элементы. И навсегда, и больше никогда, да? Но самое страшное состоит в том, что и он умрет, а я «Просто не представляю себе, как без него тут все может продолжаться». «Ты говоришь о Сталине?» — шепотом спросил он. Она кивнула. На несколько минут между ними воцарилось молчание. Они уже обогнули Кремль и шли мимо Александровского сада, На Манежной в ранних сумерках детишки под отеческим наблюдением МГБ лепили снеговиков и катались на самках с пригорков. «Сталин не умрет», — наконец проговорил Кирилл. «То есть он умрет, как все, но в отличие от всех после смерти он станет Богом. Таким образом наша философия подвергнется кардинальным изменениям. «Вот это да! Вот это здорово!» — в восторге закричала Глика и даже влепила в щеку своему жениху платонический, хоть и весьма горячий поцелуй. «Только молчи!» — предупредил Кирилл. «До поры никому ни слова. Ты чувствуешь, подмораживает». Хватит философствовать. Пойдем-ка лучше в Националь и разопьем бутылку шампанского за наше столь невероятное обручение. В нация Смельчакова, конечно, знали. Без всяких дряск им дали столик на два куверта под картиной Чесменская битва. Из посетителей. Весь заядлый клубный народ раскланивался, или помахивал, или кивал издалека, и все умирали от любопытства, глядя на новую спутницу Кирилла, юную фею. Никто к этому часу еще не успел надраться, все пока что изображали безукоризненных денди, и потому никто не лез с хамскими вопросами, а тем более не подсаживался с мокрой чушкой. Жених и невеста пили массандровское шампанское и улыбались друг другу. Глика, будто забыв о своей схеме, смотрела на Кирилла лучистым взглядом. «Чего доброго, она еще влюбится в меня», — думал он, — «если уже не влюбилась. Отчего это женщины так быстро и бесповоротно в меня влюбляются?» Ведь. Не из-за известности же, не из-за молодцеватости же внешнего облика. Кроме этих бесспорных данных, они еще что-то чувствуют во мне, что-то не совсем типичное для нынешних мужланов, которые лишь жаждут овладеть бабой, подчинить ее тело своему телу, излить свою похоть и отвалить в сторону. Быть может... Они чувствуют мою склонность к нежности, понимают каким-то чутьем, что я хочу не только ими овладеть, но также им принадлежать, бесконечно их ласкать, взывать к какой-то их божественности, быть вместе, всегда вместе. Да, вот таков я, герой Советского Союза Кирилл Смельчаков. И только одно непонятно. «Как я смог так надраться, не допив еще бутылки Массандровского?» Пришли три музыканта, пианист, контрабасист и трубач. Заиграли довоенный еще Фоксик. На далеком севере эскимосы бегали, эскимосы бегали за моржой. Глика вдруг захлопала в ладоши, словно дитя. «Какое чудо!» Оказалось, что она никогда не слышала этот старый шлягер — Трубач играл, подражая Луису Армстронгу, потом отводил трубу и пел. Эскимос поймал моржу и вонзил в нее ножу, а потом взвалил ее навоз и повез по льду туру -ру, -ру, -ру, ру Надоело тут морже так валяться на борже, она на лапте в руки и бегом босиком по льду туру Глика изнемогала от восторга, барабанила лапами по столу и чуть не свалилась со стула. Кирилл по-командирски взглянул на свои командирские. «Пора домой, моя фея!» Чувствую, что Ариадна уже оттягивает свою нить назад. По дороге к выходу он приостановился возле столика, за которым торжественно восседал маленький человек с большой головой. «Юрий Карлович, познакомьтесь с Гликой. Это моя невеста». Человечек тут же вскочил, щелкнул каблуками. «Надеюсь, смельчаков, вы не нарушаете кодекса Российской Федерации?» Глика с театральной жеманностью произнесла. «Мне уже 19 сударь». «Прошу прощения, сударыня, как я мог не понять этого сразу?» Уже на улице, под морозным тоненьким серпом луны, Глика спросила, кто этот человек. «И вот вам новый восторг». Оказалось, что автор «Трех толстяков». Позднее она нередко вспоминала этот странный вечер в кафе «Националь» как завершение своего детства. Они там съели три апельсина, и именно там невероятный Кирилл приобщил ее к миру советской богемы, околдовал ее тремя поцелуями в щеку, в подбородок и в ключицу открыл перед ней новые времена, пору трепетного влюбленного девичества. Именно оттуда они прибыли на свой восемнадцатый этаж и прямо с порога объявили обеспокоенной мамочки Ариадне, что стали женихом и невестой. «Браво!» — воскликнула та, отвернулась от дочери и глубоко заглянула в глаза поэту.